Глава 12. Чашки и курильни. Изучив копию плана Притона, набросанную на газетном листе, Келлингтон сложил её и убрал в карман суконного сюртука. Он был ему маловат, при любом движении тёмная ткань натягивалась на спине и показывала цепочки швов на рукавах. Но этот костюм подходил лучше других, наспех перебранных в лавке подержанного платья. Не слишком явно чиненный, но ношенный, без лишних деталей, указывающих на благосостояние владельца. Ладный простой сюртук, который мог принадлежать мелкому клерку из Сити. Конечно же, Келлингтон выглядел в нём просто нелепо. Он оставил дома очки... Часы на цепочке и бриллиантовые запонки, зачесал светлые волосы набок, но от этого совсем не стал похож на работника банка или почты. Что-то было в наружности Келлингтона, что невозможно спрятать под дешевой одеждой. Спрятав лист газеты, он резким движением поднял руки, поправляя сюртук на спине, и рукава поползли вверх. «Сутулься», — посоветовала ему Уиннифред, «и улыбайся побольше». Фокус с переодеванием пробормотал Келлингтон. Он уже трижды так называл собственную маскировку. Очевидно было, что идея ему не по душе. Но даже если Келлингтон спрашивал себя, чего ради согласился на эту авантюру, он ни разу не задал этот вопрос вслух. Знал, что у Энифрет есть на него ответ. Стоит им лишь почуять у тебя деньги, и они мигом уволокут тебя в курильные комнаты, напомнила она. Именно в те места, от которых им нужно держаться подальше. Помню. Келлингтон зевнул, прикрыл глаза и опустил голову на сиденье. По правде говоря, я не уверен, что смогу надолго их задержать. Я не слишком убедительный актёр. Уиннифред и Теодор переглянулись. Это была чистая правда. На лице Келлингтона так редко появлялись эмоции, что впору гадать... как он до сих пор не разучился улыбаться, морщить лоб или приподнимать брови. «Обеспечь мне пять минут, не больше», — осторожно сказала Уиннифред. «Притворись, что тебе плохо, или пожалуйся на что-нибудь, только не устраивай скандал». «В крайнем случае можешь сказать, что зашел попросить соль», — ухмыльнувшись, прибавил Дарлинг. Шутка была такой глупой, что Уиннифред не потрудилась даже закатить глаза — Но неожиданно низко и отрывисто рассмеялся Келлингтон. Удивлённая Уиннифред вскинула голову и успела поймать улыбку, блуждавшую на его губах. Когда карета въехала в Чайна-таун, Уиннифред ощутила, как по рукам побежали мурашки. Квартал находился в доках. Китайские моряки превратили этот крошечный кусок земли в место, напоминающее им о родине. Торговцы уличной едой — крикливо переругивались с владельцами чайных лавок. Владельцы соседствующих притонов и дешёвых публичных домов делили выручку пополам. Всюду шипел пар, стоял запах горелой древесины и жареной рыбы, слышался незнакомый английскому уху говор. Англичан в Чайна-тауне было не меньше, чем китайцев, и всё-таки над этим местом целиком и полностью установились власть и влияние последних. Но близость доков напомнила Уиннифред не только о паровых булочках и шёлковых платках, которые на Бонд-стрит продавались за чудовищные деньги, а здесь за Шиллинг-другой. В китайском квартале, совсем рядом со складами и шпилями фрегатов, её ладонь обжигала воспоминанием. Тяжёлый горячий револьвер с потёртой рукоятью из лакированного дерева, луна, застывшие глаза — и кровь на подоле платья. Поймав на себе внимательный взгляд Теодора, она отвернулась и принялась рассматривать прилавки торговцев. Не поворачивая к золоту дракона, Томас остановил лошадей у лавки, торгующей фарфором. Изделия были тесными рядами расставлены у окна без стекла. Уиннифред толкнула Келлингтона ногой, и тот раскрыл глаза. «Иду», — отозвался он и, вспомнив совет Уиннифред, сутулился. Застёгнутый на все пуговицы сюртук вспузырился на груди. Келлингтон расправил его руками и устало взглянул на Теодора. «Дарлинг, я заплачу тебе 100 фунтов, если ты сделаешь это за меня». «Извини, вдруг они знают меня в лицо». Теодор виновато развёл руками, хотя было ясно, что Келлингтон говорит не всерьёз. Он уже выбирался из экипажа. «К тому же твои обещания ничего не стоят, если дело касается денег», — добавила Уинифред. «Где мои пять сотен?» Келлингтон сощурился и, не ответив, захлопнул дверцу. Когда он скрылся за углом, Теодор вынул часы и принялся отсчитывать время, шевеля губами. «Судя по плану мистера Парсона, отсюда до золота дракона три минуты пешком, — прикинул он, — четыре, — если он собьёт кого-нибудь с ног. 5 если кто-то собьёт с ног его. Уиннифред потянулась и принялась неторопливо осматривать себя, подтягивать ремешки ботинок, расправлять корсаж. Если Келлингтон должен был привлечь к себе внимание, ей нужно было всячески его избегать. До чёрного хода на лошадях минута, сказала она. «Может, меньше, если сумеем проехать через тот проулок, о котором упоминал Парсон». «Ждём три минуты, пока он доберётся до курильни. Ещё две, пока отвлечёт на себя внимание. Отнимем минуту...» «У нас ещё полно времени», — разочарованно заметил Дарлинг, подбрасывая в руке часы. «Может, сыграем в шарады?» «Шарады?» эдди я, кажется, ещё не выказываю признаков старческого слабоумия». Уиннифред уставилась на прилавок с фарфоровой посудой. Стоило подуть ветерку... и подвешенная в пустом окне штора пробегала по пустым чашкам и пиалам, заставляя их тонко гудеть. Тот же ветер приносил с пристани затхлое, тошнотворное зловоние реки. В тот вечер, когда она убила мистера Мешвуда, запах был совсем таким же, только, пожалуй, немного слабее из-за прошедшего дождя. Задумавшись, она загляделась на прилавок и не сразу заметила, как Теодор выскользнул из экипажа, К действительности её вернул звук закрывшейся дверцы. «Тедди?» Винифред высунула голову в окно. Юноша обогнул карету, коротко погладил Геллу по носу и скрылся в посудной лавке. В окне без стекла мелькнуло лицо старика-китайца с длинной белой бородой и странного вида повязкой на голове. Винифред показалось, что лавочник смотрит на неё. Теодор вернулся ровно четыре минуты спустя, неся на вытянутых руках два квадратных ящичка из полированного дерева. Запрыгнув в карету, он велел трогать и с плохо скрываемым удовольствием протянул один ящичек Уиннифред. «Ну же, открой!» Уиннифред приняла ящичек из его рук. На крышке был вырезан дивный рисунок. Журавли, опустившие в воду длинные клювы. Внутри... Она обнаружила китайский сервиз на красной бархатной подложке, несколько чашек и чайник. Осторожно вынув одну из чашек, Уиннифред поглядела сквозь неё на свет. Тонкий бирюзово-белый фарфор просвечивал, как юный листик. Экипаж тряхнула, и Уиннифред, опасаясь разбить подарок, торопливо вложила его обратно в бархатное отверстие. «Очень мило. Спасибо, Тедди», — степенно проговорила она. Я заметил, как ты на них смотрела. хвастливо пояснил Дарлинг, улыбаясь. Он не обижался на то, что Уиннифред так и не научилась толком принимать подарки. Хорошие я выбрал. Отличные. Опустив крышку на место, Уиннифред погладила вырезанный на ней рисунок и остановила взгляд на втором ящичке. А в том что? Это для Лауры. Такие же, только розовые. Уэннифред замолчала и вдруг поймала себя на том, что пальцы бездумно вырисовывают контуры журавлей на дереве. Ей так хотелось выплюснуть правду, что она сама начинала рваться из неё, причём совершенно бездумно. «Знаю, сейчас не время и не место об этом говорить, но на самом деле я задумалась...» Наконец призналась она, не упомянув, что даже не обратила внимания на чашки в лавке. «О чём?» — терпеливо спросил Теодор. «О том, что случилось летом. Это место возвращает мои худшие воспоминания. Я не знаю, придёт ли время, когда я буду вспоминать о случившемся без бездрожи». Карета остановилась у чёрного хода. Медлить было нельзя. Сейчас в притоне был один из работников, надзирающий за ним, но уже через семь минут к нему, вернувшись с перерыва, добавится второй». Чувствуя облегчение от того, что поделилась с Теодором своими чувствами, Уиннифред отложила на сиденье коробку и повернулась было, чтобы выйти, но юноша поймал её за руку и мягко сжал. Уиннифред нехотя обернулась. Дарлинг всегда видел её насквозь. «Я знаю, это время обязательно наступит», — тихо заверил он и провёл по её запястью большим пальцем. Глаза его мягко, Тепло сияли. Конечно, Теодор знал, что ей вовсе не интересны китайские чашки. И о том, что она чувствовала в тот миг, когда зловонный ветер с Стэмзы касался её лица, он тоже знал. Стремительным жестом, поднеся к губам его кисть, Уиннифред выскочила из экипажа и зашагала к золоту дракона. Лицо её горело. Порыв, заставивший её поцеловать руку Теодора, овладел ею так внезапно, что она не успела ему воспротивиться. Чёрный ход находился в закрытом тупике. По обе стороны притон окружала плотная стена застроек, и иначе, как с другой улицы, сюда было не подойти. Людей не было совсем. Обстоятельства, благоприятные для Уэнифред и не совсем благоприятные для Теодора, который в своём чистеньком экипаже, запряжённом двойкой, был словно единственная белая роза в кусте алых. Дверь, разумеется, оказалась заперта, но стараниями Парсона у Уинифред был ключ. Поворочив им в тугом замке, она, по совету хозяина притона, пару раз поддала дверь плечом и та, наконец, впустила её внутрь. Уличный свет пролился на маленькую площадку с голыми стенами и полом. Она оканчивалась узким неосвещённым коридором, уводящим вглубь золото дракона. Туда... где Келлингтон сейчас удерживал на себе внимание опиумщика. Закрыв дверь, Уиннифред обнаружила, что Солнце попадает сюда и через окошко, прямоугольное, с решёткой, в футах в семи от пола. Поделённый металлическими столбиками на три части свет вырисовывал квадрат коридора посередине площадки, а слева — очертания ступеней. Нащупав перила, Уиннифред поспешила вниз. На одном уровне с площадкой по другую сторону коридора располагался притон. Там люди ютились на узких, кишащих клопами двухэтажных койках, выставленных плотными рядами. Там и трубки были старее, и смесь дешевле. В притоне оставались те, кто последние заработанные пенни спускал не на еду и ночлег, а на дурманищий порошок. Но здесь, немного ниже, были обустроены курильни, для посетителей побогаче, искателей острых ощущений, а впоследствии желающих снова обрести блаженный, леденящий конечности покой, испытать который в той же мере не удается уже никогда. Протянувшийся по полу сквозняк терпко пах. Виннифред вытащила платок, подаренный бабулей Мисси, знала бы та, в какой ситуации он пригодился, и подкралась по коридору к дальней двери, отмеченной на карте красной точкой. Она отперла дверь, и её оглушил сладковатый дым — опиум. Он был почти осязаем. В показалось, что стоит лишь провести языком по зубам, и она почувствует осевшую на них пыльцу наркотика. Прикрыв рот и нос платком, она перешагнула через порог в комнату-курильню. Здесь было темно. Свечи не горели — Только тускло светила под самым потолком маленькая газовая лампочка, обрамлённая круглым бумажным фонариком с кисточками. На металлическом столике лежали две курительные трубки. Длинные, полые, с крошечными воронками для порошка. Из их отверстий тонкой белой струйкой курился дымок. Рядом стоял маленький, наполовину унции пузырёк с опиумной смесью. Оглядевшись, Уиннифред поняла, что не весь дым в комнате опиумный. Посреди курильни неисправно чадила и потрескивала круглая металлическая печка на гнутых ножках, без которой в подвальном помещении стоял бы дикий холод. В углу потолка темнела решётка вентиляции, но её было недостаточно, чтобы вытянуть из комнаты весь дым. В обстановке чувствовался китайский дух. В красно-жёлтых обоях с изображениями птиц В маленьком светлом коврике циновки, в низких кушетках, расставленных полукругом. Здесь без всякой стеснённости могли расположиться по меньшей мере 10 человек, но сейчас почти все места пустовали. Лишь слева, на низком диванчике с деревянными ножками, в окружении шёлковых подушек, вышитых цветами, спиной к Вйнифред, лежал юноша. Она узнала его по длинным каштановым волосам, Услышав звук открывшейся двери, Стеллан с тихим вздохом, не раскрывая глаз, перевернулся на спину и остался лежать в неестественной странной позе. Вывернутые руки, запрокинутая голова, широко раскрытый рот. Винифред видела перед собой человека, который грезил наяву. Какие странные, должно быть, ему виделись сны. Комната была так задымлена, что Уиннифред не сразу разглядела, почему одурманенный Стеллан так странно подвернул под себя руки. Оказалось, они были связаны у него за спиной. Это не причиняло ему видимого беспокойства. Его лицо застыло в гримасе нежеланного забытия. Стеллан выглядел так, будто не мылся и не причесывался по меньшей мере несколько недель. Заросло щетиной и осунулось лицо, волосы спутанными редкими прядями, опустились до плеч, сорочка без воротника измялась и пожелтела. Ей и прикоснуться к нему будет тошно. Как она вытащит его отсюда, если он ещё и без сознания? Она вздохнула, и дым обжёг горло. Закашлившись, Уиннифред крепче прижала к рту надушенный платок, и Стеллан приоткрыл невидящие серые глаза. Он бессмысленно уставился в тёмный потолок, а потом едва заметно скосил широкие зрачки на Уинифред. Тотчас его тело обмякло. Напряжённые, будто сведённые ноги, дрогнули и распрямились. Юноша поморщился и хрипло произнёс. «Мисс Бэлл, уж тебя-то я точно не ожидал здесь встретить. Ты что, купила притон?» Так всё это время стеллан только притворялся, что пребывает в забытии. «Неужели ждал помощи? Или просто не хотел издохнуть в наркотическом угаре?» Уиннифред бросила взгляд на порошок, наполовину истлевший в металлической воронке трубки. «Необходимо отдать Стеллану должное. Спасать собственную шкуру он умеет великолепно». «Вижу, ты расположился с удобством. Удивительно, что ты до сих пор не попросил принести тебе карт», надменно проговорила она. Стеллан нахмурился, по-видимому, не расслышав ни слова. Рот Уиннифред до сих пор прикрывала платком. «Я скучал по твоему лицу», — пробормотал он, пропуская её замечания мимо ушей. «Знаешь, у тебя вечно такое выражение, будто ты стискиваешь за спиной нож». «Очаровательное». Свесив ноги с кушетки, он попытался сесть, но не удержал равновесие и рухнул на пол. Именно на такой случай здесь были предусмотрительно постелены циновки. Стеллан ударился лбом о столик, зашипел и откинулся обратно на кушетку. Он был в сознании, но нисколько не владел собой. Сложно не вдыхать дым, если в комнате его больше, чем воздуха. Левую щеку Стеллана наискось пересекал довольно глубокий розовый шрам, Уиннифред узнала в этом следе собственные удары. Тогда она рукоятью револьвера превратила лицо Стеллана в кровавое месиво. «Кто это тебя так разукрасил?» — насмешливо спросила она, отняв от лица платок. Стеллан зло сощурился. «Твоя работа. Неужели не узнаёшь?» Уиннифред улыбнулась ещё шире. «Да, точно. По-моему, твоё лицо стало гораздо интереснее». «Раз так нравится, хочешь, и тебе добавим?» «Ну-ну, Акли!» «Я сказала, интереснее, а не привлекательнее!» Опустившись на колени, Унифред принялась распутывать узлы. Вместе с опиумным зловонием ей в нос ударил и другой запах — жуткая застарелая вонь нечистого тела. Она не сумела сдержать рвотный позыв. Несмотря на то, что его вело, Стеллан заметил её отвращение и оскалился. «Что такое, Ваше Величество? Уже не хочется меня поцеловать?» «Когда это мне хотелось тебя поцеловать?» — возразила Уиннифред, безжалостно дёргая верёвки. Без ногтей распутывание узлов давалось ей с трудом. Нечем было их поддевать, а волокна больно впивались в мягкую кожу. Ослабив путы, Она увидела, что на запястьях юноши темнеют синяки. Старые жёлтые перекрывали новые, фиолетово-чёрные, словно свежие сливы. «Думаю, раз или два у тебя мелькала такая мысль», заявил он с уверенностью, и Уинифред фыркнула, расшатывая петлю. «Но даже в самом безумном опиумном бреду я не мог представить, что ты придёшь меня вытаскивать». Она промолчала. И Стеллан обернулся через плечо, чтобы посмотреть на неё. На его рассечённом лице на мгновение мелькнула робость. «Может ли быть, что он...» «Нет», — отрезала Уинифред и с силой дёрнула петлю, нарочно, чтобы причинить ему боль. Стеллан понял это. Его глаза тут же потухли, и он отвернулся. «Поверь, если бы решение было за ним, ты бы остался гнить здесь». «Тогда кто?» — с невесёлым смешком спросил он. «Уж не ты ведь? Я, разумеется, благодарен тебе за помощь, но извини, я не совсем верю в бескорыстие твоего нежного девичьего сердечка». «И правильно делаешь. За спасение тебе стоит поблагодарить свою жену». Хотя она ничего особо и не сделала, только без конца ныла, да чудом раздобыла нам мешок с деньгами. Едва произнеся это, Уиннифред устыдилась. Эвелин не стоило винить всего лишь за то, что она храбрее на словах, нежели на деле. А Келлингтон, как Уиннифред уже давно поняла, представляет из себя больше, чем просто кошелёк, в который можно запустить руку в удобный момент. Он умеет любить, имеет честь, способен на широкие жесты. В его лице Уиннифред и Дарлинг обрели надёжного союзника, пускай он и отказывается называть себя их другом. Но Стеллан, казалось, даже не обратил внимания на её последние слова. Его исхудавшая спина напряглась под влажной рубашкой. «Эви?» — сквозь зубы переспросил он. «Чёрт подери! А я-то полагал, что успел с лихвой исчерпать запас её терпения». Развязанные верёвки упали на пол, и Уинифред поднялась. Растирая затёкшие руки, Стеллен хотел что-то сказать, но осёкся. Его взгляд остановился на ладонях Уиннифред. Она подумала, что он смотрит на её перебитые пальцы с выломанными ногтями и будто невзначай завела руки за спину. Но Стеллен с изменившимся лицом проговорил, «Не успел я оглянуться, как Тэдди заковал твои прекрасные пальчики в золото». «Значит, теперь...» «Мой шанс утерян безвозвратно?» Судя по интонации, это была ирония, но Уинифред всё равно уставилась на него пустым взглядом. «Ты женат, Акли. Ошибки молодости. Знаешь, мне больше блестило твоё внимание, будь я единственным его объектом». «Неужели ревнуешь?» «Знаешь, я слишком щедр, чтобы тратить жизнь на любовь к одной единственной». Отмахнулся он и попытался встать, опёршись на диванчик. Его руки так дрожали, что он рухнул вниз и снова ударился головой. Чёрт! Превозмогая омерзение, Уинифред задержала дыхание, кислый привкус смрада остался у неё на языке, закинула одну из рук Стелла на себе на плечи и, стиснув зубы, попыталась поднять его. У неё были довольно сильные ноги, но совершенно беспомощные руки, поэтому, когда Стелла напёрся на неё, Уинифред едва не рухнула. Ругаясь себе под нос, она велела ему перебирать ногами и из последних сил потащила юношу к выходу. От густого дыма у неё самой начала кружиться голова. Тело Стеллана, влажное от пота, прижималось к её плечам и спине, и Уинифред выворачивала от одной только мысли о том, Как невыносимо он воняет. Переступив через порог, она ногой толкнула дверь курительной комнаты, захлопывая её, и кивнула на выход. Всё тело Стеллана дрожало. Уэннифред знала, что ему приходится нелегко. В их первую встречу дело обстояло совершенно иначе. Тогда она опасалась Стеллана, его хищной, безжалостной манеры держать себя. А теперь... У него были все основания бояться её. «Сюда. Имей в виду. Если потеряешь сознание, я брошу тебя подыхать прямо здесь». Он тихонько застонал. «Если действительно вздумаешь меня оставить, молю, притащи обратно в курильню. Раз уж умирать, так хоть в приятном сне. Может, помолчишь?» — выдохнула Уинифред, из последних сил держась на ногах. «Я и забыла, до да чего ты невыносим». «Брось. Чего тебе стоит признаться, что ты по мне скучала?» вынифред потащила Стеллана вверх по лестнице. Её спина горела от натуги. Оба вцепились в перила. Первым шёл Стеллан, а она его подстраховывала. И еле перебирали ногами. Быстрее прошипела вынифред с тревогой бросая взгляд на полутёмную площадку наверху. Время, данное ею Келлингтоном, давно истекло. В любой момент опиумщики могли сунуться в нижние курильни. Когда они преодолели последнюю ступень, Уиннифред снова накинула руку Стелла на себе на плечо. Она теперь неделю не сможет подняться с кровати, это уж наверняка. Пальцы свободной руки она сунула в собственный рукав, разыскивая ключ. «Это наш друг?» — щурясь вдруг спросил Стеллан. Уиннифред, выпустив колечко ключа, вгляделась в темноту. К ним приближался мужчина. С волосами слишком тёмными, чтобы принять его за Келлингтона, и слишком плотно сложённой, чтобы спутать его с Теодором. Нахмурившись, Уиннифред сбросила Стеллана со своего плеча, и юноша мешком рухнул у её ног. «Нет», — процедила она, — «не друг». Мужчина бросился на неё, и Уиннифред лишь успела нырнуть под его руку и локтем выбить из неё нож. Звякнув об пол, оружие прокатилось по полу. Уиннифред с облегчением заметила, что крови на лезвии нет. Как бы второй работник Притона не пробрался мимо Теодора, ножом он его не тронул. Она нырнула за оружием. Споткнувшись, о скорчившегося на полу Стеллана, мужчина налетел на стену, едва успев прикрыть руками лицо. Когда он обернулся, Уиннифред уже приставила к его шее лезвие. Парсон сказал ей, что за порядком в притоне следят двое — англичанин и китаец, который должен был уйти на перерыв. Сейчас Уиннифред держала нож у шеи китайца. Значит, либо он не уходил, либо с минуты на минуту на площадке чёрного хода притона «Золото дракона» ожидается пополнение. «Кто вы?» — выплюнул мужчина по-английски. «Что вам нужно?» Он был растерян, но не напуган, Скорее раздосадован. Руки с напряжёнными растопыренными пальцами он держал неподвижно. Значит, он её не узнал. Уиннифред надавила на лезвие, и мужчина приподнял подбородок. «Заткнись», — велела она. «Медленно подними руки вверх». Стеллан под её ногами тихо застонал. Мужчина молча повиновался, скосив глаза на лезвие у своей шеи. Он был ростом со Стеллана. но гораздо крупнее и сильнее. Когда он двигался, под рубашкой перекатывались мышцы. Своими руками он мог бы с лёгкостью раздавить ей голову, словно виноградину. «Теперь смотри на меня и спускайся вниз». Она сдвинула нож так, что теперь его шеей касался только самый кончик. Двигаясь вслед за остриём, опиумщик оторвался от стены и медленно — со всё ещё поднятыми руками шагнул вперёд. За дверью послышался шум. Глаза мужчины торжествующе блеснули. Но вместо того, чтобы дождаться подмоги, он вдруг шагнул назад, освободившись от лезвия ножа, и напал на Уинифред с другой стороны. Она успела уклониться, и удар его огромного кулака пришёлся ей в плечо вместо головы. Стиснув зубы, Она перехватила нож и, вскинув руку, резко полоснула его по лицу. Мужчина взвыл и схватился за нос. Из пореза хлынула кровь. Он невольно попятился, и Уинифред решила рискнуть. Швырнув нож на пол, она торопливо приподняла юбки и толкнула мужчину ногой в живот. Он снова отшатнулся, но в этот раз под ним не оказалось опоры. С грохотом и сдавленным криком он полетел вниз с лестницы. Венифред не услышала хруста и сочла это хорошим знаком. Опустив подол, она присела на корточки и перевернула Стеллана на спину. Он всё ещё был в сознании, глаза чуть приоткрылись. «Ты убила его?» — прошептал он. «Не знаю», — коротко ответила она и протянула ему руку. «Чтобы не испытывать совесть, буду воображать, что он жив-здоров». Поколебавшись, Стеллан принял помощь и, кряхтя, поднялся на ноги. Желтовато-серое лицо покрылось испариной Белые сухие губы лопнули и теперь кровоточили. «Он видел тебя», — напомнил он, пока Уиннифред разбиралась с упрямым замком. «Если он не мёртв, то Холбрук узнает, что это ты меня вытащила». «Не страшно. Он и так бы догадался. Кроме меня, это сделать некому. Значит, всё-таки Холбрук». «Зачем я ему?» «Зачем?» Стеллан хрипло, невесело рассмеялся, точь-в-точь, точь, как его отец. «Ты ведь прикончила мистера Уоррена. Думаю, он понимает, что тебя все боятся намного больше, чем его». И вот опять. Даже до Стеллана дошли слухи, что это Уиннифред убила Уоррена. Неужели Холбрук запугивает своих людей её образом, как страшной сказкой? «Зачем он рисует мне этот устрашающий ореол? Я его не убивала». «Ты думаешь, им есть до этого дело?» «Они знают две вещи. Мистер Уоррен вошел в свой кабинет, а вынесли его ногами вперед. И в кабинете в это время была ты». Уинифред так резко дернула на себя дверь, что Стеллан едва не свалился снова. Солнечный свет на мгновение ослепил ее, Сощурившись и поставив козырьком ладонь, она разглядела у кареты Дарлинга и Келлингтона. Услышав, как открылась дверь, оба вскинули головы. Келлингтон, стиравший что-то платком с лица Теодора, опустил руку. У Уиннифред что-то дрогнуло в горле. «Теодора ранили?» Стеллан отстранился от неё и нетвёрдо, с трудом удерживая равновесие, выпрямился. При хорошем свете Уиннифред разглядела, до чего он истощён и измучен. Рёбра просвечивали под рубашкой, как у тощих стариков. Кожа пожелтела, глаза покраснели и запали. Спрятав платок, Келлингтон кивнул на них Теодору, который прятал глаза. Уинифред с облегчением поняла, что с ним всё в порядке. Он всего лишь не хочет видеть Стеллана. Вытащив ключ из замочной скважины по другую сторону двери, Она на всякий случай заперла чёрный ход. «Что случилось?» — спросила она, когда Келлингтон и Дарлинг подошли достаточно близко. У Теодора на виске олел след, будто от удара тяжёлым предметом. Кровь уже остановилась, но не успела запечься по краям. У Келлингтона был такой вид, будто он вернулся с долгой пробежки. Он взмок, прическа сбилась, грудь тяжело вздымалась. «Я не смог задержать их надолго», — сообщил он. «Когда один из них твёрдо вознамерился проверить нижние этажи, я сбежал». «Их?» — переспросила Уинифред. «Я оглушила китайца. Англичанин тоже в притоне?» «Да. Либо мистер Парсон что-то напутал, либо солгал, но на улицу ни один из них не выходил». Она перевела взгляд на рану на виске Теодора, и тот поджал губы. Я вышел проверить лошадей и... упал. Стеллан прыснул, чем в мгновение ока завладел вниманием всех троих. Они с Теодором встретились взглядами, и что-то в Стеллане разом переменилось. Насмешливая бравада, которую он был способен удерживать даже в присутствии Уинифред, треснув, выпустила его настоящие чувства. Печаль, отчаяние, страх... и бесконечный стыд. Он шагнул вперёд, приподнимая дрожащую руку. Судя по его неуверенному выражению лица, Стеллан был уверен, что сейчас Теодор его ударит. «Эдди». На лице Дарлинга было написано множество эмоций, некоторые из которых боролись друг с другом. Ненависть, презрение, жалость, облегчение. Он отвернулся от Стеллана, и того, будто ударили под дых. Поспешно опустив протянутую руку, он отвернулся, и его лицо скрыли длинные волосы. Но от внимания Уиннифред не ускользнуло, как блеснули его глаза. «Понимаю», — пробормотал он. «Извини, Тэдди. Он покачнулся и рухнул бы лицом на землю, если бы Теодор не успел его подхватить. Но Стеллан уже этого не видел». Судя по расслабленным мышцам шеи и безвольно опущенным рукам, он потерял сознание. Теодор держал его под руки. Голова Стеллана уткнулась ему в грудь. «Келлингтон, пожалуйста, помоги мне затащить его в карету», — тихо попросил он. Не в натуре Теодора бороться со своими чувствами. В конечном счете победила все-таки жалость. Растерянно сведя брови, Он уставился в макушку своего бывшего друга, словно гадая, зачем бросился ему на помощь. Он даже не заметил, как Келлингтон подошёл со спины и положил ему руку на плечо. «Я прошу вас не приписывать мне достоинств, которых я не имею, и не навязывать дружбу, которая мне не нужна». «Я возьму его за ноги», — с необыкновенной деликатностью сказал он. Уиннифред отвернулась, скрывая усмешку. Она раскрыла дверь кареты, и Теодор с помощью Келлингтона втащил Стеллана на одно из сидений. Устроив ноги юноши, Келлингтон с равнодушным видом обтёр руки и сел напротив. Он не больше Дарлинга был в восторге от того, что ему пришлось выручать Стеллана, просто скрывал это куда лучше. Но даже у Теодора и в помине не было того злого, мертвенного блеска в глазах, который появлялся всякий раз, стоило разговору зайти о мистере Уоррене или о родителях Кэтрин. Теперь в них была боль от предательства, но вовсе не ненависть. Поколебавшись, Теодор перевернул Стеллана на бок и подложил одну из рук ему под голову. Выглядело это так, словно он укладывал его спать. Так он не задохнётся, если его стошнит, выяснил Теодор и уселся между Уиннифред и Келлингтоном, потеснив обоих. Келлингтон отвернулся. Уиннифред показалось, что он хотел что-то сказать, но сдержался. Хвоста за ними не было. Но когда они втащили Стеллана в дом Дарлинга, Уиннифред заметила. «Теперь нам необходимо быть вдвойне осторожными. Лучше всего снова завести секретную квартиру». И к тому же достаточно большую, чтобы вместить пятерых», — добавил Теодор. келлинг наступился на лестнице, но Уиннифред поймала его за локоть. Юноши держали Стеллана под руки, и ей только оставалось следовать за ними. «Пятерых? Вы собираетесь жить вместе с ним?» — недоверчиво уточнил он. Уиннифред лишь пожала плечами, а Теодор вдруг смутился. «Мы...» Ещё не обсуждали это. Нужно будет поразмыслить. Они внесли Стеллана в одну из двух пустующих спален, в комнату миссис Дарлинг. Горничные исправно вытирали здесь пыль и подметали пол, но к хозяйским вещам не прикасались. В платяном шкафу до сих пор висели прелестные, но уже вышедшие из моды туалеты Хелен Дарлинг. На комодах всё также были расставлены безделушки вроде фарфоровых фигурок, вазочек и самодельных восковых цветов. На туалетном столике были разложены щетки для волос, упаковка бумаги для папильоток, духи в прозрачных гранёных флаконах с хрустальными пробками, кремы и бальзамы. Дверь слева вела в смежную комнату, в спальню Генри Дарлинга-старшего. Опустив Стеллана на край постели, от которой исходил запах сухих роз и вербены, Келлингтон отошёл от него и замер в углу комнаты, сложив руки на груди. Присев рядом со Стелланом, Уэнифред похлопала его по щекам и оттянула века. Он до сих пор не пришёл в сознание, и хотя дыхание было глубоким и достаточно ровным, сердце колотилось так, будто намеревалось выломать ему рёбра изнутри. В коридоре послышался шорох платьев. Тихие, но полные отчаяния восклицания, и в спальню протиснулись Эвелин и Лаура. Увидев Стеллана, Эвелин побелела, но не сдвинулась с места. «Он жив?» — ровным голосом спросила она. Одной рукой она стиснула собственную шею. «Да», — ответила Уиннифред и поднялась с кровати. Чуть повернув голову, Стеллан, не открывая глаз, простонал. «Воды». Эвелин будто ничего не слышала. Она широко раскрытыми сухими глазами глядела на Стеллана. Келлингтон нехотя оторвался от стены. «Я принесу», — вызвалась Лаура, и, прежде чем кто-либо успел ей возразить, упорхнула. «Ему нужна помощь доктора», — сказала Уиннифред. Келлингтон покачал головой. «Нет». Ему нужен уход, только и всего. Это как похмелье, только намного хуже. «Значит, ему нужна сиделка», — нетерпеливо подвела черту Уиннифред. Все уставились в пол. Каждый понимал, что по тем или иным причинам не может взять на себя эту роль. «Не думаете ли вы, что яд должна?» — подрагивающим от негодования голосом начала Эвелин. Но Келлингтон резко прервал её, — «Нет». Он почему-то взглянул на Уиннифред и предложил, будто обращаясь именно к ней. «Не думаю, что это хорошая идея». «Это ужасная идея», — поддержала его Уиннифред. У юноши облегчённо опустились плечи. «Что за ужасная идея?» — спросила Лаура, возвращаясь со стаканом воды. Уиннифред протянула к стакану руку, но его перехватил Теодор. Оттеснив девушку, Он опустился на колени перед кроватью и, приподняв голову Стеллана, приложил стакан к его губам. Смотрел он при этом, подчеркнуто, мимо его лица. Просиделку сиделку!» вышла бы никудышная сиделка. «Я могу ею быть», — предложила Лаура. Все четверо возразили в унисон «нет!» вынифред вздрогнула. Ее привела в ужас одна только мысль, что Лаура — «Маленькая, валящаяся с ног от душащей её чахотки, станет обтирать тело Стеллана, кормите и поить его с ложечки и просиживать у его кровати дни и ночи напролёт, пока он не поправится». «Тогда, наверное, придётся мне», — тихо сказал Теодор. Келлингтон снова нахмурился. «Послушай, в горле Стеллана что-то булькнуло. Дарлинг едва успел отнять от его рта стакан и отскочить, И Стеллана стошнила на ковёр чем-то жидким и жёлтым. Похоже, желчью. Теодор позеленел и отвернулся. «Нет, простите», — прошелестел он. «Наверное, я всё-таки не смогу. Я принесу ему компресс». Теодор вышел так стремительно, что не было никаких сомнений. Его вывернет в ближайший цветочный горшок. «Напишите Малин», — наконец решила Уинифредд. «Стеллан ведь её брат. Она должна ему помочь. Пусть под каким-нибудь предлогом улизнёт из дома. Она называла себя отличной сиделкой, ведь так?» Бледная, как смерть Эвелин, бросилась прочь из спальни. Рот Келлингтона сжался в прямую линию. «Почему мы не можем просто отправить его домой?» — спросил он, и в этот раз в равнодушный тон просочилось раздражение. «Мы вытащили его?» Остальное — не наша забота. Дарлинг вернулся в комнату на вытянутой руке, держа мокрый насквозь платок. Приблизившись к Стеллану, под синеватыми веками которого бешено ворочались глаза, он осторожно опустил компресс ему на лоб. «Не думаю, что это хорошая идея», пробормотал он и переглянулся с Уиннифред. Она раздвигала шторы, чтобы распахнуть оконные рамы. К счастью, Окна лондонских спален почти всегда выходят на задний двор, и можно не опасаться грохота экипажей по мостовой и внимания зевак. Отец у Акли буйный, — согласилась Уиннифред. Он вполне способен его прикончить, если ему что-нибудь придётся не по нраву. Поднеся к своему лицу руку, Келлингтон сжал её в кулак. Жест был настолько непроизвольным, что, казалось, он сам его не осознал до конца. «Я знаю. Я просто не понимаю, зачем понадобилось... Зачем нужно заставлять её...» Оборвав себя, Келлингтон опустил руку и стремительно вышел из комнаты. «Он просто не хочет, чтобы Эвелин находилась рядом с ним», тихо произнёс Дарлинг. Уиннифред поджала губы. «Даже если и так, это её дело и ничего больше». «Мне кажется, он прекрасно это понимает». И от того, что он даёт себе в этом отчёт, ему ещё тяжелее. Теодор хотел прибавить что-то ещё, но в комнату вернулась Севелин. Я отправила ей записку с Томасом. Думаю, она приедет через час. Конечно, если согласится. Она бросила осторожный взгляд на Стеллана. Тот лежал на спине, раскинув в стороны руки и тяжело дыша. Вот катился с него градом. Пальцы конвульсивно сжимались и разжимались. Со стороны казалось, будто что-то пожирает его изнутри, и видите это было почти так же мучительно, как и чувствовать. Ему и сейчас нужна помощь, вмешалась Лаура. Как и Эвелин, она не могла оторвать от Стеллана широко раскрытых глаз, будто болезнь её заворожила. «Необходимо раздеть его, обтереть, напоить. Пожалуйста, позвольте мне помочь». «Нет», — отрезала Уинифред. В то же мгновение Теодор произнёс «ни в коем случае» и извиняющимся тоном добавил «ты сама больна, Лаура». Румянец на щеках Лауры вспыхнул с новой силой. «Со мной всё в порядке», — заверила она, сверкая глазами. «Никакой слабости или боли, я чувствую себя отлично». Лаура шагнула к кровати, но ноги её подкосились. Словно по ниткам, держащим марионетку, щёлкнули ножницами. Потеряв сознание, она рухнула на ковёр и оказалась почти в той же позе, что и распластавшейся на кровати Стеллан. «Лаура!» Дарлинг бросился к ней и, приподняв её голову, положил себе на колени. Руки его дрожали. «Винни, она горит!» Вынифр откоснулась лба Лауры. «Может, у неё у самой похолодели руки», но кожа девочки показалась ей обжигающей. Она отдернула пальцы и бездумно повторила жест Эвелин, стиснула собственное горло. Веки Лауры дрогнули, и она приоткрыла глаза. Увидев перед собой лицо Теодора, она с облегчением улыбнулась и только лишь моргнула, когда его слеза упала ей на щеку. «Я чувствую себя прекрасно», ободряюще заверила она. «Пожалуйста, «Не плачьте, мистер Дарлинг. Со мной ведь всё хорошо. Почему вы плачете?»